Глава 4. Друг детства. Место событий изменилось в сторону севера. Удалённый район на севере северного континента – действительно маленькая деревушка под названием Гранд Слейт. Она считалась столицей Империи Гастарк. Конечно, так думали только Рефал и его окружение, а истинная столица была более удобна и являлась огромным городом. Однако для Рефала эта деревня была центром мира. Место, о котором знало лишь ограниченное количество людей в деревне, В глубине священной пещеры, которая известна только людям с волосами розового цвета и у которых имеется кровное родство с Рефалом, раньше здесь был запечатан меч по имени Гловил, и чтобы его вытащить, нужно было принести жертву. Однако это была уже история прошлого. Жертва была принесена, меч был вытащен. После получения меча мир стал выглядеть совершенно иначе. Приказы приходили днём и ночью, приказы от бога по имени Жрец, существовавшего в другом измерении. «Убей героя! Убей демона! Убей богиню!» Казалось, что герои и демон живут далеко, но вот богиня была повсюду. Это было похоже на одержимость. Он вытащил свой меч, Рефал нежно коснулся его, им он мог разрубить бога. Но сейчас меч молчал. Меч, который верил убить сумасшедшего бога, молчал. Он не знал, что случилось, но на какое-то время богини, которых так много в этом мире, исчезли. Он не чувствовал признаков героя и демона, Прежде всего, не было никакого давления со стороны жреца, который, как говорят, дал им этот меч. Однако он не понял, что произошло. Вот почему он вернулся сюда, в место, где все началось. В этой священной пещере, которая, как говорят, связана с миром другого измерения, где живут жрецы. И там... рифал Окликнули его сзади. Лишь услышав этот голос, он мог сказать, что он принадлежит его другу детства. «Это Лир. Лир Орла». Когда Рефал обернулся, Лир медленно подошел и сказал. «Что такое? Ты слышишь голос жреца?» Рефал пожал плечами. «Нет, я ничего не слышу. Итак, мы наконец-то отвоевали этот мир у чёртовых богов. Неожиданно. Боже мой». А раньше это было место, где Головил был запечатан. Место излучало жуткий розовый свет. Но это все. Ничего не произошло, даже когда Рефал прикоснулся к нему или наступил на него. Он вытащил меч из-за спины и попытался вонзить Гловилл в розовый цвет, как будто он возвращал его на прежнее место, но ничего не произошло. Однако розовый цвет все еще просачивался из щели, в которую воткнули меч. «Меня всегда тошнит, когда я вижу этот цвет». «Почему?» «Потому что у нас были отношения с ребятами из этого розового мира. Разве наши волосы не такого же цвета?» «Это так. Я почти физически чувствую боль. Кажется, в моих жилах смешались нечистоты». «Конечно». «Если так подумать, ничего удивительного», — подумал Рифал. Но возвращаться было ошибкой. Очевидно, здесь больше ничего нет. «И что собираешься делать дальше? Мне не нужен этот мир». «Знаю. Я просто подумал, что мне нужно спасти этот мир от монстров». «По традиции, кажется, что богиня поглотит все, если оставить ее в покое». «Значит, герой, который должен остановить богиню, тоже выйдет из-под контроля и сокрушит мир, заключив договор с демоном, верно? Это известная сказка». «И ты решил прекратить это? Теперь, когда жрец больше не руководит, ты потерял причину двигаться вперед? «Кажется, будто туман, который застилал мое сердце, рассеялся. Но я не думаю, что мне удастся управлять этим миром из-за этого. Что это за ситуация? Внезапно исчезнувшие боги. Это работа кого-то другого. И кто же это сделал? Я не знаю, хорошо это или плохо. Но кое-что плохо. Я думал, что у нас самая передовая информация. Но есть и другие упрямые ребята». Этот Райнер, которого называют королем демонов, он расстался с героем и отправился в другую страну. «А, твой враг в любви?» «Что?» «Он не враг в любви. В конце концов, кефор. И вообще не уходил в сторону от темы, которую сам и затронул. Ну, я знаю, как все обстоит. То, что происходит сейчас, было чем-то, чего мы не ожидали». Он вытащил меч из розового отверстия и вложил его обратно в ножны за спиной. «Понятно, что ситуация отличается от той сказки, которую нам рассказали». Одинокий демон должен хотеть быть съеденным героем, но наоборот сделать это сложно. Судя по всему, есть даже отчаянная попытка сойти с пути, на который их толкают другие монстры. «Лир, а ты Райнера?» «Я встречал его». «Не убивай моих друзей! Они не могут умереть здесь, не убивая обладателей проклятых глаз!» Кричал он. «Не убивай обладателей магических глаз?» «Верно. Интересно, обиделся ли он?» «Извини, Лир, эта грязная роль досталась тебе». «Это мне говорит парень, который приносит в жертву своему мечу части своего тела. Самая грязная работа. Это то, что мы все думаем о тебе. Это не имеет большого значения». Эти слова были правдой. На самом деле не имело значения, что часть его тела была потеряна. В конце концов, он использовал эту силу, чтобы забрать большое количество жизней. Тогда он думал, что нет другого выбора, кроме как заплатить за это хоть немного. Однако, что мы делали? Был ли смысл?» Жрец приказал ему двигаться в этом направлении, и он считал, что это правильно. И это был единственный путь, который он мог выбрать, но даже в этом случае он убил так много людей. «Я отчаянно боролся, чтобы убить сумасшедшего бога, но были ли наши поступки правильными?» произнёс он со стоном. «Если это был бессмысленный поступок, ему будет тяжело продолжить существовать в этом мире. Это еще более хлопотно? Тот, кто убивает людей и не беспокоит, это пустая трата?» «Ну, я знаю, что иногда ничего не поделаешь. Мы делаем это не ради собственных желаний. Мы находимся на верном пути. Я думаю, нам это нужно. Но это неправильно. Мои люди, мы совершаем ошибки каждый день. Ты боишься ошибиться, но лишь поэтому ты не можешь перестать двигаться вперед. Я думаю, ты это хотел сказать. Ну, ты такой же глупый, как я или Риц. Поэтому, если хочешь жаловаться, можешь жаловаться сколько угодно. Но что ещё? Если еще что-нибудь, на что ты хочешь пожаловаться...» «Нет, ну если будут еще жалобы, разве что насчет плеча, которое ты ударил. Интересно, я себе случайно ничего не повредил? Заткнись!» Алир засмеялся. Глядя на этого друга детства, подумал Рифал. «Я думаю, что горжусь этими ребятами и смогу продолжать двигаться вперед. «Что ж, ты прав. Я не могу остановиться, потому что боюсь ошибиться. Так что мне нужно разобраться с этой ситуацией сейчас. Почему Бог ушёл? Это признак того, что произойдёт что-то хорошее?» Или все наоборот? Но у нас есть подсказка. Жреца больше беспокоил юг. Он пытался разрубить башню к югу отсюда силой Гловила. Башня императора Ремруса? Рифал кивнул. Там были герои, демоны, богиня. Все их действия не соответствовали воле жреца. В результате произошло вот это. Бог исчез из мира. Хочешь пойти к Ремрусу? Кажется, теперь то место находится под контролем Роланда. Тогда, если ты не заключишь союз с Роландом, «Ты не сможешь приблизиться. Или ты свяжешься с Республикой с филет раньше? Ты встречался с обеими? Райнер Лютый Сион остал, демон и герой, с кем из них будет проще общаться и договариваться?» «Я думаю, это Райнер. Он не лишен человечности. Что ж, если получится, конечно. Я убил слишком много важных для него людей. все он более сложный противник. Он убил всех моих зверей одним выстрелом. Ого. И он не был одержим героем, по крайней мере, не до конца». Неужели Сион управляет героем? Я этого не видел. Все мои силы уходили на сражение. В конце концов, это отличается от событий прошлого и отличается от истории жреца. Райнер и Сион эти люди отчаянно сопротивляются. Мы не единственные, кто пытается спасти мир. Если тебя легчат этой мысли. Ты... Что ж, я кивнул в знак согласия. Но я не верю ни во что, кроме своей семьи. Ты, Риц, Су Ику, друзья в этой деревне. Если поверить в кого-то еще, нас могут предать, и в результате это окажется ошибкой. Да я и тебе верю не больше, чем другим. Да тебя вообще постоянно обманывают женщины. Это весело, быть обманутым женщиной, так что это нормально. Ну так что ты будешь делать? Ну пока это двусторонняя дипломатия. Прежде всего это Роланд. А я был там. Хочешь сам все увидеть и оценить ситуацию? Посмотрим, что это за страна. Относительно Роланда, пока он не похож на приличную страну. Но это все еще так. Но это могло измениться после исчезновения Бога, а также появления Республики Сфелец. Сзади раздался женский голос. Рифал, рифал, рифал, рифал! Повторял голос. И естественно, что рифал знал его, ведь здесь могли находиться только люди, которые приравнивались к членам его семьи. Это была девушка с волосами розового цвета, младшая сестра Лира Куорла.